Глава восьмая Просыпаясь, она почувствовала рядом тепло его тела. Сквозь щели в стенах пробивались узкие лучи света. Кэлен села, протерла заспанные глаза и посмотрела на Ричарда. Он лежал на спине, глядя в потолок. Его широкая грудь размеренно поднималась и опускалась. Кэлен улыбалась, всматриваясь в родное лицо. Ричард был так красив, что у нее защемило сердце. Но внезапно она вздрогнула, осознав, что в этом лице кажется ей таким знакомым. Даркен Те же совершенные, без малейшего изъяна черты. Только красота Даркен была застывшей красотой статуи, а лицо Ричарда было немного грубее и оттого казалось живым. Еще когда ведьма Шота приняла облик матери Ричарда, Кэлен заметила, что глаза и губы Ричарду наследовал от нее. Его лицо было бы точной копией лица Даркина Рала, если бы на него не наложились материнские черты. Но хотя волосы у Ричарда были не светлыми, а темными, а глаза не голубыми, а серыми, взгляд его оставался таким же, как у Даркина Рала, хищным и пронизывающим. Кэлен не сомневалась, что в Ричарде течет кровь ралов. Но ведь Даркин рал из Тхары, а Ричард родился в Исландии. Что же их может связывать? Поразмыслив, Кэлен решила, что это результат пересечения генеалогических ветвей где-то в далеком прошлом. Ричард по-прежнему лежал, уставившись в потолок. Кэлен легонько потрясла его за плечо. «Как твоя голова?» «Что?» Ричард резко вскочил и непонимающе огляделся. «Я спал. Что ты сказала?» Кэлен нахмурилась. «Ты не спал». «Да нет же, спал и очень крепко». Ее кольнуло нехорошее предчувствие. «У тебя глаза были открыты, я сама видела». Она не стала говорить о том, что с открытыми глазами спят только волшебники. В самом деле Ричард протер глаза. «А где эти листья?» «Вот. Все еще болит?» «Да, но уже меньше». Он отправил в рот несколько листьев и пробежался пальцами по ее волосам. «По крайней мере, я могу разговаривать». Он улыбнулся. «И улыбаться, не опасаясь, что моя голова от улыбки расколется». «Может быть, тебе лучше не ходить сегодня на стрельбище?» Савидлин сказал, что я не имею права отказываться. Не могу же я его подвести. И, кроме того, я хочу поглядеть, что за лук он мне сделал. Я даже не помню, когда в последний раз стрелял из лука. Он еще немного пожевал листья, а потом они скатали одеяло и пошли искать Савидлина. Они нашли его дома. Сиддин увлеченно рассказывал отцу, как это здорово летать на драконе. Савидлин с серьезным видом кивал. Он обожал всяческие истории и с одинаковым интересом мог слушать и малыша, и охотника, вернувшегося с охоты. Кэлен с удовольствием отметила, что Сиддин говорит только о том, что было на самом деле, и ничего не присочиняет. Потом Сиддин захотел узнать, нельзя ли им завести собственного дракончика. Соведлин объяснил сыну, что красный дракон не домашнее животное, а друг всего племени, и предложил Сидину найти взамен рыжего цыпленка и играть с ним. Везелин готовила какую-то диковинную кашу с добавлением яиц. Она усадила гостей на шкуры, устилавшие пол, и вручила им глиняные миски и лепешки-ставы, и которые полагалось использовать вместо ложек, макая их в кашу. Ричард попросил Кэллен узнать, не найдется ли у Савидлина какого-нибудь сверла. Тот повернулся и вытащил из-под скамейки тонкую палочку из какого-то очень твердого дерева. Ричард смущенно оглядел палочку со всех сторон и, приложив ее к драконьему зубу, попробовал покрутить. Савидлин засмеялся. — Ты хочешь его просверлить? Ричард кивнул. — Дай сюда, я покажу тебе, как это делается. Кончиком ножа Саведлин наметил в зубе отверстие, а потом насыпал туда песка. Приложил палочку и, зажав ее между ладонями, начал быстро вращать. Время от времени он останавливался, чтобы добавить еще песка, который так же, как и ладони, смачивал слюной. На удивление, быстро просверлив зуб насквозь, Савидлин подправил ножом противоположную сторону и с довольной улыбкой вернул его Ричарду. Поблагодарив, Ричард продел в отверстие тонкую полоску кожи и повесил зуб себе на шею рядом с костяным свистком и Эйджелом. Последний предмет в этой коллекции Кэлен совсем не нравился. Выбирая кусочком лепешки остатки каши, Савидлин спросил. «Ну, как твоя голова, прошла?» — Лучше, но все равно еще болит. Ниссел дала мне какие-то листья, и они помогают. Стыдно вспомнить, как вы меня вчера несли. Савидлин расхохотался. — Однажды я был сильно ранен. Он ткнул пальцем в кривой шрам у себя на боку. — И меня принесли домой женщины. Он многозначительно поднял бровь. — Женщины? Везелин бросил на него недовольный взгляд Но Савидлин сделал вид, что ничего не заметил. Когда мои люди об этом узнали, они очень смеялись. Он отправил в рот последний кусочек лепешки и, прожевав, добавил. Но, увидев женщин, которые меня несли, они перестали смеяться и захотели узнать, как получить такую рану, чтобы тебя отнесли домой женщины. Савидлин с угрозой в голосе сказала Везелин. — Если ты соскучился по ранам, я могу нанести тебе еще одну не хуже первой. — А как же тебе удалось ее получить? — спросил Ричард. — Без особого труда, — Саведлин пожал плечами. — Я так и сказал своим людям. Просто стоишь, как пень, пока тебя не ударят копьем и все дела. — Это был враг? — Саведлин кивнул. — Почему же он тебя не прикончил? потому что я послал в него десятишаговую стрелу. Савидлин показал на свое горло. — Вот сюда. — А что такое десятишаговая стрела? Савидлин достал из колчина длинную стрелу с зазубренным наконечником. — Вот, посмотри. Видишь темное пятно? Это яд. Десятишаговый яд. Если она попадет в тебя, ты успеешь сделать лишь десять шагов, а потом умрешь. Саведлин опять рассмеялся. «Мои люди решили поискать другие способы, заставить женщин таскать их на руках». Везелин наклонилась и буквально заткнула ему рот куском лепешки. Потом она повернулась к Эли. «Мужчины обожают рассказывать дурацкие истории». Она лукаво улыбнулась. «Но я не сильно беспокоилась, пока он не поправился».